Хэтуэй уволился на следующее утро, и это утвердило Питера в мысли, что теперь он в силах сделать все, что нужно для учеников школы. Он говорил, что сожалеет лишь о том, что не помешал Хэтуэю стать заместителем директора в школе герцога Туикнамского. Миссис Вокс делает паузу, размешивая шоколадную пенку. «День этого чертового финала по регби был одним из тех немногих дней, когда мы виделись с Хэтуэем после его увольнения». Он так надменно держал себя с Питером. Мы радовались победе немного по-детски, возможно, слишком рьяно. В тот вечер мы с Питером выпили столько шампанского, что ему пришлось отменить утреннее совещание. Крепко сжав чашку, миссис Вокс наклоняется ко мне. — Я пытаюсь объяснить тебе, Бен, что Мадлен Уилсон не видела перед собой этого человека, человека хорошего и искреннего, стремившегося сделать все, что в его силах. «А что же она видела?» — спрашиваю я. Скорее слышала. Всякое разное, связанное с Лангден и Фэр сплетни, клевету. Возможно, дисциплину все же следовало подтянуть. Питер слишком резко менял школьную культуру и учился прямо по ходу дела. Я больше не хотелось с ней общаться и от дальнейших встреч отказалась. Допив кофе, миссис Вокс просит у официанта счет. «Я угощаю Бен» говорит она, доставая из кармана кредитку. И о чем бы тебя ни спрашивали в полиции, помни, пожалуйста, что мы с тобой единственные настоящие жертвы этого преступления. Я смотрю на сидящую напротив меня миссис Вокс и ненавижу себя за то, что невольно думаю о Мадлен. Мадлен Уилсон достигла своего положения не тем, что публиковала беспочвенные слухи. У нее есть журналистское чутье, и в любой истории она умеет докапываться до правды. Вот почему в нашей профессии ей нет равных. Какую же историю она пыталась раскопать? И отчего Элизабет Вокс решила не рассказывать мне ее? Глава двадцать восьмая Холли Ричардсон сидела на корточках в домике из подушек, выстроенном на полу в ее гостиной. «Мама, не вставай, а то ты крышу свалишь», — сказала Алиса, стаскивая вместе с Максом с дивана еще две подушки, чтобы приделать к своему сооружению очередную комнату. «Я не встаю, я просто пошевелила ногой, чтобы она не затекла», — сказала Холли. «Мы с твоей мамой уже не так молоды», — сказала Сара Райт, втискиваясь рядом с Холли. «Что такое затекла?» — спросил Макс. «Это когда слишком долго сидишь в одном положении, и нога начинает болеть», — объяснила Сара. Холли вытянула ногу. «А я могу так сидеть, и мне не больно», — сообщил Макс. «Станешь постарше — будет», — отозвалась Сара. «Ты, мама старая!» — объявила Алиса, и они с Максом отправились искать по дому новые подушки для своей стройки. «Похоже, я начинаю это чувствовать», — грустно сказала Холли подруге. Устроившись рядом с Сарой в подушечном домике, она смотрела на хлопотавшую дочку и чувствовала себя в безопасности. С Сарой она познакомилась несколько лет назад, когда Сара и ее, теперь уже бывший муж Джеймс, купили дом на краю Хадли Коммэн. Женщины сразу сблизились, и Холли с удовольствием знакомила новую подругу с Хадли. Это был ее родной город, в нем она прожила всю свою жизнь, в нем жили все ее друзья. А теперь она отчаянно стремилась сбежать из него. «Ты же придешь к нам завтра на вечеринку?» — вопросительным тоном сказала она, отпив чаю из чашки, чудом уцелевшей в эпицентре строительства. — Ни за что не упущу такую возможность! — откликнулась Сара. — Кто же откажется от шанса побродить по дому твоих свойственников? По-моему, Кэтрин использует дизайнеров по интерьеру в режиме нон-стоп. Как к ней не придешь, всегда что-то новенькое. Страшно представить, сколько все это стоит, но ее это, похоже, не волнует. Да и Фрэнсиса тоже, если уж на то пошло. Хотела бы я иметь такого мужа. Правда? Ну, может и нет, но родители у него, что надо. В каком-то смысле да. И они явно без ума от Алисы. Угу, по крайней мере, Фрэнсис. Насчет Кэтрин я иногда сомневаюсь. Сара подняла бровь. Это в каком же смысле? Когда мы с Джейком только начали встречаться, Кэтрин была сама любезность. Она ввела меня в свой круг и познакомила с кучей народу, а сразу после нашей свадьбы была, казалось, рада невестке, с которой можно проводить время. И что изменилось? Точно не знаю. С появлением Алисы она как будто потеряла ко мне интерес. У меня больше не было времени ходить с ней обедать, и мне не хотелось наряжаться для коктейльных вечеринок. Холли вздохнула. Видимо, плачущий младенец не вписывался в ее образ жизни. Мы по-прежнему обедаем вместе раз в пару месяцев. Всегда в каком-нибудь чудесном месте. Но говорит она только о городских новостях или об очередном путешествии с подругой. Не помню, чтобы она хоть раз спросила про Алису. «А Фрэнсис?» Холли закатила глаза. «Все как раньше. У Джейка с отцом нелады, крушение бизнеса, деньги. Короче, все, что обычно портит семейные отношения. Но он же по-прежнему вас навещает?» «Ради Алисы? Я же говорю, он ее обожает», — ответила Холли. «А теперь пообещай мне прихватить с собой на вечеринку Нейтана». «Попробую», — улыбнулась Сара. «Нет-нет, ты должна пообещать, все просто мечтают с ним познакомиться». «Да ну!» «Сара, он великолепен», — сказала Холли. «Сегодня утром у меня аж слюнки потекли, когда я увидела его на пробежке в парке». Сара фыркнула, чуть не расплескав чай. «Если он завтра вечером не работает, то точно придет. Жаль было бы вас разочаровывать». Тут вернулись Макс и Алиса, таща за собой по подушке. «Подними их, Алиса», — сказала Холли дочери, сбросившись стопку топку книг со скамеечки для ног. «Но, «Ну, мама, мне же нужна в доме табуреточка». Неважно, что тебе нужно. Книжки на пол не бросают». Алиса посмотрела на мать и поджала губы. «Подними», — повторила Холли. Алиса неохотно наклонилась и принялась перекладывать книги на журнальный столик. «Приступ упрямства?» — спросила Сара, подтолкнув подругу локтем. «Бог его знает», — ответила Холли и строго добавила, обращаясь к Алисе. «Все до единый!» «Годовщина прямо завтра?» — спросила Сара. «Семь долгих лет», — тихо отозвалась Холли. «Мы поженились в четверг, потому что на следующий день Фрэнсису нужно было лететь на какую-то неотложную деловую встречу в Малайзию. Уже тогда я должна была понять, что у Ричардсона Фрэнсис всегда на первом месте». «Но были же и счастливые моменты, верно?» «Конечно», — сказала Холли, «но не менее часто мне хотелось просто выйти за дверь и никогда не возвращаться». «Правда?» «В этой семье задыхаешься?» «У всего есть своя цена». «Я понимаю, как это бесит, но старайся все-таки видеть картину в целом». Холли промолчала. «У тебя все в порядке, Холл?» Сара коснулась ее руки, и Холли услышала озабоченность в голосе подруги. «Ты ведь не имеешь в виду, что когда-нибудь и вправду уйдешь. У всех бывают подъемы и спуски, хотя у нас с Джеймсом в основном были только спуски». Холли, смеясь, перекатилась по полу поближе к подруге. «А что, если я захотела бы попросить у тебя совета?» — шепнула она. «Профессионального». «Неожиданно». «Нас в семье было двое, я и мама. И я мечтал о том, как выйду замуж, поселюсь в красивом доме, стану частью большой семьи. Мне было двадцать два, когда я встретила Джейка, и меня сразу закружило во всех этих вечеринках, в этом блеске. Только что я снимала комнатушку, где едва помещалась кровать, а чтобы спустить воду в унитазе, открывала бачок и поднимала поплавок, и вот я уже попиваю белини у бассейна Ричардсонов. Разве такое может не понравиться, засмеялась Сара. После встречи с Джейком жизнь Холли мгновенно изменилась. Распрощавшись со своей комнаткой над пабом, она сказала себе, что теперь у нее есть все, о чем она мечтала. Она видела, как сильно Джейк нуждается в любви, и это ей нравилось. «Джейк был дорог мне тогда и дорог сейчас, но страсть оказалась мимолетной и быстро исчезла».